«Джек Ричи. Двадцать два цента в день. «Вы озлоблены?» — спросил репортер. Я недоуменно поднял брови. «Озлоблен? Ради бога, нет. Но вы провели в тюрьме четыре года за преступление, которого не совершали». Я благодушно улыбнулся. «Не беда. Государство компенсировало это». щедро заплатив мне шесть тысяч хороших американских долларов. Очевидно, он все подсчитал перед началом интервью. Это составляет около 17 центов за каждый час, проведенный за решеткой. Я пожал плечами. Если вы в курсе, то я отрабатывал полагающиеся 22 цента. Это дает мне право быть вписанным в актив программы помощи бедным. А с другой стороны, когда человек сидит, у него значительно сокращаются расходы. Что вы собираетесь предпринять? Репортер был молод, поэтому я простил ему бестактный вопрос. Молодой человек, за четыре года они не успели меня полностью сломать. Самое лучшее для меня впереди. Начальник тюрьмы Деннинг вручил мне коричневый конверт. Прошу тебя, Джордж! Проверь содержимое и подпиши расписку. Это твои личные вещи. Что вы предпримете в первую очередь после того, как выйдете из тюрьмы, — не отставал репортер. «Куплю пистолет», — ответил я. Начальник тюрьмы пронзительно посмотрел на меня. «Слушай, Джордж, ты прекрасно знаешь, что когда человек освобожден условно...» «Но я не освобожден условно, начальник». «Освобожден я, безусловно. Мне вернули избирательные права и прочее». Репортер грыз свой карандаш. «Почему вы хотите купить пистолет?» «Люблю пистолеты», — заявил я. «У меня была небольшая коллекция. До того, как я попал в тюрьму, разумеется». Он продолжал прощупывать почву. «А что будет вторым вашим шагом после освобождения?» «Встречусь со своим адвокатом». «С Генри Макентайром? Нет, не с ним. Я говорю о мате Нелсоне. Всегда считал, что его некомпетентность составила как минимум пятьдесят процентов того, что лишило меня четырех лет жизни. Он был вашим защитником на процессе?» «Да», — репортер задумался. «Будете ли вы искать тех двоих, давших показания против вас?» Я вытащил из коричневого пакета свой бумажник, проверил содержимое и сунул в карман. Мертесен! Случаются непредвиденные встречи!» Начальник послал меня в отдел личный состав, где была совершена одна из последних бюрократических формальностей. А когда я вернулся, застал его за разговором с Генри Макентаером. Мое появление вынудило их прервать разговор. Мое освобождение стало возможным благодаря ему. Он состоял в адвокатской комиссии, специально занимающейся делами, имеющими хоть малейший процент сомнительности. Он представлял собой энергичную личность, способную смести все на своем пути, при уверенности, что совершена несправедливость. А это он доказывал почти всегда. Словом, та порода людей, которых я обычно ненавижу. Но сейчас не время быть неблагодарным. «Можете предъявить счет», — сказал я. «Мое правило выплачивать обязательства в срок остается в силе». Он покачал головой. «Нет, мы делаем все это во имя справедливости. Деньги или личная реклама не имеют ничего общего с этим. А если я возьму деньги и газетчики разузнают о таком факте? И еще...» не хотелось бы видеть вас замешанным в сомнительных делах. Сомнительных? Хочу сказать, что правда восторжествовала, хотя и с некоторым опозданием. В самом деле, правда восторжествовала? Хотите сказать, что два жалких мертвеца, лжесвидетельствовавшие против меня, заняли освободившееся место в тюрьме? О нет, по правде сказать и не надеемся на это. И вопреки сему я должен улыбаться и жить весело. Да, где-то так. Хочу сказать, от мести пользы не будет. И кроме того, подведете нашу коллегию. В конце концов, благодаря нам вы вернулись к нормальной жизни. А наша репутация будет запятнана, если вам придет в голову». Он махнул рукой и конец фразы повис в воздухе. «Я снял сумку и приготовился уйти». «Уверяю вас, Макентайр, что я ничего не делаю в спешке, всегда тщательно обдумываю каждое свое действие». До города было два часа автобусом, и я очутился там к четырем часам пополудни. Сразу же направился по бульвару к спортивному магазину «Уидка» и долго рылся, прежде чем купить новый пистолет марки «Рюгер». Попросил упаковать его и продолжил путь к Форд-стрит. Перед Сакстоном я постоял в нерешительности, пока не принял решение. Нет, МакНелсон был человеком, с которым мне не хотелось бы встретиться на голодный желудок. Прежде чем явиться к нему, необходимо поесть и поспать. Я поужинал и зарегистрировался в отеле Медуин. Оказавшись в номере, заказал виски и содовую и только приготовился первый раз за четыре года по-человечески выпить, как позвонили в дверь. В коридоре стояли двое. Оба показали значки детективов. Один из них, седовласый, видно, ветеран в своем деле, завел разговор. Я сержант Дэвис. Можем перекинуться с вами парой слов? Разумеется, ответил я и впустил их в номер. Дэвис отказался от предложенного спиртного и приступил к делу. «Мы всегда стараемся предотвратить опасность. Считаем, что профилактика дает больше, нежели лечение». Дэвис сел. «Вы ведь купили пистолет, не правда ли, мистер Уитком? Я насупился. «Вы что, следите за мной?» Он кивнул. «Нас поставили в известность несколько человек, среди которых и ваш адвокат. «Описали положение, и с тех пор, как вы сошли с автобуса, мы наблюдаем за каждым вашим шагом. Что вы думаете делать с пистолетом?» «Пострелять когда-нибудь, — ответил я, — и заботиться о нем, и чистить до блеска». Очевидно, не такого ответа они ожидали. «Знаете что? Не стоит, — сказал он. — Все равно вам не избавиться». «От кого?» Он посмотрел на меня. «Послушайте, вы же умный человек, в тюрьме стали секретарем начальника, и он твердит, что у него никогда не было такого способного человека на этой должности. Зачем сейчас нужно делать глупости?» Я улыбнулся. «Прошу вас, сержант, не беспокойтесь, я никогда не делаю глупостей, только случайно». Он долго смотрел мне в глаза, не моргая, потом вздохнул. «Хорошо. Вижу, что никаких результатов не добьюсь. Только помните, мы продолжаем за вами следить». Когда они ушли, я вернулся к своему виски с содовой. На другое утро я проснулся точно в 6.15. Привычка, которую я приобрел в последние несколько лет, и мог бы даже встать с постели, если б не похмелье. В конце концов, есть и хорошие стороны в честной обыкновенной жизни. Я провел в постели все утро и постепенно пришел в себя. Позавтракав, я отправился в Первый национальный банк и депонировал чек в шесть тысяч долларов. Потом двинулся в направлении Сакстона. Когда я вошел в контору Мата Нелсона, было около трех. Сержант Дэвис, его охранник и перепуганная секретарша сидели в приемной. Дэвис подозрительно посмотрел на пакет у меня под мышкой. «Что это?» «Пистолет», — ответил я. Он грустно покачал головой. «Послушайте, а у вас есть разрешение на ношение оружия?» «Мне не нужно разрешение, чтобы носить его в коробке. Когда я засуну его в карман, тогда оно понадобится». Почему вы не оставили его в номере, а несете сюда? Утром я выписался из отеля. Вам ведь известно, какая там дороговизна. Случайно не знаете, где я могу найти маленькую удобную квартиру? Почему вы не уберете пистолет в сумку? Она заполнена до отказа. Просто не могу запихнуть его туда. Невзирая на мои протесты, Дэвис обыскал меня и порылся в вещах. Закончив, он обернулся к двери в кабинет МакНелсона и громко крикнул. «Он чист!» Дверь кабинета моментально открылась, и оттуда выглянул хозяин. «Как так чист? У него же пистолет! Но нет патронов!» Дверь открылась шире, и Нелсон явился взору во всем своем неприятном виде. «Ох, ох, мистер Уитком!» «Приятно видеть вас после стольких лет. Рад, что все стало на свои места. Но, увы, в этом нет вашей заслуги», — сказал я холодно. «Хочу перекинуться с вами парой слов». «Разумеется», — согласился он. «Пожалуйста, проходите». И жестом остановил Дэвиса, попытавшегося войти следом. «А мне нужно поговорить с мистером Уиткомом наедине. Извините». У Нелсона были немного острые черты лица и низкий лоб. Когда я его нанимал, то испытал определенные сомнения, но отверг их из-за рекомендации хорошего знакомого. Однако ошибся. Нельсон сел за огромный стол и слегка приоткрыл верхний ящик. Я заметил рукоятку револьвера. Очевидно, его не покидал страх. Он не исключал возможности быть задушенным. Нелсон улыбнулся. «Мистер Уиткоум, я знаю, что вы умный человек». «Благодарю», — отреагировал я. «За последнее время вы не первый говорите мне подобное. Но я пришел сюда не комплименты слушать и посмотрел на него с накопившимся за четыре года отвращением. Вы не только испортили полностью и окончательно мою защиту, но еще имели наглость». «Невероятную наглость представить мне счет на сумму восемьсот семьдесят шесть долларов и четырнадцать центов». Адвокат пожал плечами. «Какое значение это имеет сейчас? Вы не заплатили мне ни цента». «Так вышло, что у меня не было таких денег». «Но больше всего меня взбесило ваше желание наложить арест на мой заработок в тюрьме». «Я работал в тюремной прачечной». «За каких-то жалких 22 цента в день, и вдобавок ко всему...» Он умоляюще замахал руками. «Я просто думал, что у вас есть сбережения, однако судья не дал разрешения. Все равно этого я вам никогда не прощу». Нелсон наклонился вперед. «Видите ли, я не дурак. И вы также. Я знаю, что вы не можете просто так прийти и застрелить меня». «Вы уверены?» М -м, не полностью. В сущности, я думал, что вы давно готовитесь к мести. И, вероятно, надумали что-то коварное. Не правда ли? Что-то на самом деле ужасающее. И вы готовы ждать? У вас есть время? Стоит ли вести эту войну нервов?» Я посмотрел в сторону окна. «Послушайте», — сказал Нелсон, — «я не боюсь вас». Но я очень занятой человек, и мне некогда играть в кошки-мышки. Просто не имею времени на это. Вот что мы сделаем. Вы мне уже не должны 876 долларов и 14 центов». Он вытащил из приоткрытого ящичка лист бумаги и толкнул его ко мне. «Расписка. Отмечено, что все выплачено. И моя подпись». Я посмотрел на лист бумаги. — Знаю, знаю, — поспешил сказать Нелсон. — Расписка — это клочок бумаги, и на нее ничего не купишь. Государство заплатило вам шесть тысяч долларов, и вы, наверное, думаете, что вам перепадет еще откуда-то. — Не упрекаю вас. Это было судебной ошибкой. Можете не верить мне, но я сделал все возможное. Он был прав, а я не верил ему. Он снова запустил руку в ящичек. И на этот раз вытащил толстый конверт и стал размахивать банкнотами перед моим носом. «Пересчитайте их. Шесть тысяч долларов в банкнотах по сто. Я вам даю столько же, сколько государства, с точностью до доллара. Но это не значит, что я в чем-то виню себя. Просто у меня широкая душа». Я внимательно посмотрел на деньги. «Я пришел не ради этого». «И что я должен сделать для вас ради этих шести тысяч долларов?» «Просто оставьте меня в покое!» Он слегка повысил голос. «Меня не интересует, что вы собираетесь делать с кем бы то ни было, а меня оставьте в покое!» Я сунул деньги в карман и медленно улыбнулся. «Отлично! Вы убедили меня в своей искренности. Уйду и больше никогда сюда не вернусь!» Я неторопливо вышел и на втором перекрестке понял, что меня пасут. Начал заходить и забегать в различные здания, подниматься и спускаться на лифте, летать по лестницам вверх и вниз. В конце концов оказался на маленькой улице, убежденный, что оторвался от преследователей. Свернул на бульвар и едва не столкнулся с довольно высоким энергичным человеком, как будто он меня и ждал. «Оторвались?» — сказал он. «От кого?» — переспросил я осторожно. «От мусоров». «Кто вы?» «Джеймс Хоуген, частный детектив, доверительные дела и прочее. Мои клиенты собирались нанять адвоката, но потом решили, что он может счесть неэтичным то, что от него потребуется. А в наше время частный детектив готов делать все, поэтому наняли меня». «Кто вас нанял?» «Кларк и Тилфорд». «А, эти подлые лжецы, что отняли у меня четыре года жизни». Он угрожающе замахал пальцем. «Ставлю вас в известность. Ничего не выйдет. Власти предупреждены. У Кларка и Тилфорда полицейская охрана. Круглосуточная. Везет некоторым». Детектив лукаво улыбнулся. «Но вы умеете выжидать, не правда ли? Недели, месяцы, годы, и в конце концов все равно отомстите. Будете ждать удобного момента и следить? Сто лет, если понадобится, а? По правде говоря, столетнее ожидание исключено». «Ага, значит, у вас на уме что-то такое, что можно совершить значительно быстрее, что-то дьявольски хитрое». А почему бы и нет? У меня было предостаточно времени все обдумать. Не секрет, что я продолжал бы гнить в тюрьме и по сей день не обнаружив адвокат косоглазия у Кларка. Кларк не знал о своем косоглазии. Думал, что все видят так же, как и он, пока его жене не надоело смотреть, как он спотыкается. Она и привела его к глазному врачу. Но в сущности косоглазие не имеет никакого значения. Кларк все равно бы обманул. Я вздохнул. Почему? Невольно все произошло, — начал Хоуген. Кларк вел очень однообразную и скучную жизнь. Все дни были одинаковы для него. Такой, знаете ли, незначительный человек. И для жены, и для близких, и для соседей, для Вселенной. А тут появляется шанс быть, хм, замеченным. Хотите сказать, что только из желания быть замеченным? Кларк готов был же свидетельствовать и загнать человека в тюрьму. Ни в чем не повинного человека. Хоуген прервал меня. Он точно не знал, что страдает ни в чем не повинный человек. Надеялся подкрепить показания Тилфорда. Я глубоко вздохнул. Тилфорд? А почему он лгал? Он не хотел обыска машины. Наверное, в багажнике был труп. Нет, пятьдесят килограммов маргарина. От злости я прикрыл глаза. Вот как все было, — разговорился Хоуген. Было два часа ночи. Тилфорд только что вернулся из Зеленойса, где гостил у брата, и был загружен маргарином, так как тот намного дешевле масла. В момент, когда он проезжал пустые улицы города, заработала сигнализация гастронома господина Корнецки. Из любопытства он остановил машину, вышел, приблизился к витринным стеклам и заглянул внутрь. Не увидел ничего, но услышал приближение полицейских машин. Не желая быть замешанным, он направился к своей машине. И надо же такому случиться. Возле него остановилась первая полицейская машина. его окружили вооруженные полицейские. При виде пистолетов он пришел в ужас. Он сообразил, что подозрение падет на него, и запаниковал. А почему он должен был паниковать, черт возьми? В наше время невинному человеку нечего бояться полиции. Скорее всего, не обвинение в ограблении гастронома пугало этого господина. «А если бы полицейские обыскали машину и нашли бы маргарин?» «Представьте себе, что об этом узнали бы газеты!» Я выразил несогласие. Насколько мне известно, висконсианцы грузят машины маргарином всегда, как только появляется возможность пересечь границу штата. И я еще ни разу не слышал, чтобы полиция арестовала только из-за этого. «Верно!» — прервал меня Хоуген. «Но вы помните процесс? Тилфорд работал в молочной фирме в маслобойном цехе. Стань известно об этом Маргарине, знаете? Уволили бы», — подсказал я. «Конечно», — подтвердил Хоуген. «Поэтому Тилфорд и показал полицейским куда-то на запад и крикнул, — вон он!» «Я понимаю желание Тилфорда отвести внимание от собственной персоны», — сказал я. Но когда меня и еще полдюжины человек притащили с соседних улиц и поставили перед ним, почему он просто не сказал, что не узнает никого из нас? Именно это он и хотел сказать. Но когда полицейские расспрашивали о происшедшем, он почувствовал, что вызвал их подозрение тем, что сильно покраснел. Подумав опять о злополучном маргарине вероятном обыске, он указал на одного из вас и произнес, Вот он, он самый. Значит, решив остаться незапятнанным, он с легкостью отправил меня в тюрьму. Не совсем так. Он хотел добраться до дому, спрятать маргарин в холодильник, после вернуться обратно в полицию и заявить об ошибке. Но, очевидно, не сделал этого. Нет. Потому что именно в тот момент, когда Тилфорд закончил давать показания о личности вора, Кларк узрел возможность прославиться и, выступив вперед из небольшой толпы, так сказать, запел свою песню. И уже позже Тилфорд, думая, что показания мистера Кларка о личности вора верны, решил не менять собственные показания, дабы не поставить под удар другого свидетеля. «Полиция ведь может усомниться». И тогда не оберешься неприятностей. Да, ситуация, сказал я. И точно так же посчитал и Кларк. Имея правдивые показания Тилфорда не составляло труда сделать саморекламу. Холгин кивнул. Именно так развивались события до момента, когда Макентайр открыл у Кларка косоглазие, однако тому выписали очки двумя месяцами позже вашего заключения. Кларк не мог просто так прийти и сказать об обмане. Последовало признание о неполной уверенности в вашей вине. После, когда Тилфорд узнал об этом, его начала мучить совесть. И в конце концов он сознался, что тоже не уверен в вашей виновности. «И вот вы здесь, свободны как птица». «Очевидно, Кларк и Тилфорд не скажут всей этой правды властям». «Почему вы говорите ее мне? Потому что прошу о сочувствии и снисхождении. Они неплохие люди и не хотели причинить вам зла, но умудрились лишить меня четырех лет свободы». Он примиряюще поднял руку. Вдвоем свидетели все обсудили, согласились, что могла иметь место маленькая судебная ошибка. И они готовы искупить вину, выплачивая еженедельно по 15 долларов каждый до конца жизни. Полминуты я обдумывал это предложение. Не лучше ли дать какую-то определенную сумму? Например, 6 тысяч долларов. Частный детектив лукаво улыбнулся. А когда вы получите эти 6 тысяч, что вам помешает отомстить Кларку и Тилфорду? И захихикал. «Нет, я им посоветовал платить вам таким образом, чтобы у вас не возникло искушения убить кур, несущих золотые яйца». Я призадумался вновь. «Ладно, пусть это и будет им наказанием», — был мой окончательный ответ. Мы по-приятельски расстались с Хоугином, и я зашел в ближайшую пивнушку. «Какие странные повороты судьбы», — думалось мне. Пошел к мату Нелсону, чтобы выплатить по чеку 876 долларов и 14 центов. Долг есть долг, пусть даже и такому растяпе, как Нелсон. А вместо этого я отпил виски. Сейчас у меня 12 тысяч долларов и еженедельная рента в 30 долларов. Так человек начинает осторожничать и избегать риска. Но нет. Я должен закончить работу. Это вопрос профессиональной гордости. До сих пор я никогда не терпел фиаско. Поэтому в два часа ночи я снова был перед сейфом в гастрономе господина Корнецки. Однако на этот раз не совершил ошибки, не задел провод сигнализации. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов.